глава тридцать древние инстинкты Он появился из-за поворота медленно. Даже вальяжно, перебирая мохнатыми лапами, шел по тропе, словно обычный путник, а не зверь. Длинная, густая, буровато-серая шерсть, усыпанная крупными темными пятнами, переливалась в лучах вечернего солнца. Ирбис... Давно учуял свою добычу и знал, что она никуда от него не денется в этих горах, поэтому не торопился. Когда до детей оставалось не более пяти ярдов, кошка остановилась. Алмасты медленно опустился на четвереньки и оскалил зубы, готовясь к драке. Размеры обоих, если не учитывать хвост, были одинаковые, что не добавляло оптимизма. Увидев снежного барса, Майкл похолодел. Не считая медведя, это самый опасный хищник гор. Упаси бог путешественников встретиться с ним на одной тропе. Майкл заслонил собой сестру и достал из-за пояса нож. Шансы победить в этом бою были не в пользу Петерса, и он это прекрасно понимал. Но отдать сестру на съедение хищнику – Он не мог Майкл твердо решил во что бы то ни стало остановить его Пусть даже ценой собственной жизни Сестра, сейчас тебе самое время использовать наследие древних Чтобы договориться с этим зверем Пока он нас на лоскуты не порвал Я стараюсь, Майкл, но пока ничего не получается Всхлипнула Эйша Барс не спешил Замерев в нескольких шагах, он внимательно изучал свою добычу. Первой на его пути стояла более крупная и сильная особь, а значит, с ней нужно будет разделаться в первую очередь. Однако его смущал блестящий на закате коготь в руке стоящего сзади. В самый неподходящий момент он может пустить его в ход и, возможно, серьезно поранить, а это не входило в планы хищника». Наконец, оценив противников и расстояние до них, Барс перешел к действию. Он припал к земле и еле заметно стал вилять задом, перераспределяя свой вес перед прыжком. Алмасты напряг мускулы, готовясь встретить неприятеля. Снежный Барс и Снежный Человек. Друг напротив друга на горной тропе. И победитель в этой схватке будет только один... Влекомые древними инстинктами, они рванулись в бой одновременно. Человек успел первым. Увернувшись от лап хищника, он выбросил вперед руку и схватил его за горло. Теперь следовало развить свой успех и подтянуть Ирбиса к себе, а потом заключить его в тиски, чтобы удушить или сломать шею. «Барс слишком долго жил в этих горах и повидал всякое, чтобы сдаться так просто». Вывернувшись всем телом, он ударил задними лапами в грудь. Алмасты отбросило назад, он упал на спину, перековыркнулся через голову и снова встал на четвереньки, готовясь к следующей атаке. В этот раз Ирбис напал первым. Но, вопреки ожиданиям человека, он не стал атаковать в лоб. Прыгнув вправо, он оттолкнулся всеми конечностями от скалы и нанес мощнейший удар правой лапой — Острые когти вспороли щеку алмасты, выдирая клоки шерсти и окропляя кровью снег. Снежный человек упал на камни, не подавая признаков жизни. Хищник неспешно подошел к поверженному врагу и оскалил клыки. Медлить больше было нельзя. Размахивая ножом, Майкл кинулся на помощь другу. Барс попятился недовольно тем, что ему пришлось оставить добычу. «Отойди от него, или мне придется вспороть тебе брюхо!» Кошка злобно зарычала и выгнула спину, готовясь к прыжку. Майкл выставил вперед свое оружие, намереваясь всадить его во врага. Все произошло мгновенно. В стремительном броске Ирбис ударил передними лапами Петерсу в грудь и, разрывая когтями белоснежный кафтан, повалил его на землю. Нож отлетел в сторону и теперь уже вряд ли мог помочь. своему владельцу. Пасть, сочащаяся из нее слюной, оказалась прямо перед лицом парня. Темные круглые зрачки смотрелись с ненавистью и жаждой крови. Майкл попытался свалить себя противника, но массивные мохнатые лапы, упершиеся в плечи Петерса, лишили его этой возможности. Эйша замерла в оцепенении в десяти шагах от них, «Страх за брата полностью сковал ее волю и разум. Надо было что-то делать. Но что?» Хищник смачно облизнулся, готовясь к трапезе. Майкл зажмурился, предвидя худшее. В ту же секунду страшный рев, способный вызвать сход лавины, даже в сотни миль от них содрогнул горный хребет. Огромная кошка опасливо прижала уши и завертела головой во все стороны. Майкл открыл глаза. Боковым зрением он увидел большую надвигающуюся тень. Барс попятился, освобождая Петерса. Парень, опершись на локти, приподнялся и повернул голову. Рядом стояло нечто высотой не менее одиннадцати футов. Полностью покрытое шерстью, с массивными плечами и конечностями, оно точь-в-точь точь походило на их проводника, только было намного больше и опаснее. Ирбис больше не был таким смелым. Поджав хвост, кошка пятилась, не спуская испуганных глаз с нового противника. Снежный человек неистово заревел, поднял с земли огромный камень и швырнул его в барса. С трудом увернувшись от валуна, хищник бросился на утек и скрылся за поворотом. Алмасты подошел к своему детенышу, аккуратно поднял его с земли и, увидев рану, жалобно завыл. Выйдя из тупора, Эйша подбежала к брату. «Майкл!» «Ты как? Очень больно! Я цел! Пострадала только одежда! Как наш друг?» «Ему сильно досталось!» Парень серьезно посмотрел в глаза девочки. «Сестра, ты должна ему помочь! Если бы не он, мы с тобой навсегда остались бы в этих горах!» Эйша всхлипнула. «Я очень хочу! Честно-честно, но не знаю как! Ты должна попробовать! У тебя все получится!» «Думай о его спасении и верь в свои силы!» Девочка смахнула со щеки слезинку и, встав с колен, направилась к раненому. Алмастей отец держал его на руках, прижимая к груди. Эйша подошла к нему вплотную и подняла голову, намереваясь заглянуть ему в глаза. Ростом она доходила ему всего до колена. Существо опустило на нее взгляд». В глазах, полных боли и тоски, стояли слезы. Он вновь жалобно забыл. Я понимаю, как тебе больно. Позволь мне помочь. Я не уверена, что у меня получится, но я очень сильно постараюсь. Словно поняв, о чем она говорит, снежный человек опустился на колени и положил сына на землю. Эйша наклонилась над раненым. Осмотрев рану, она потерла свои ладошки и положила их ему на грудь. Потом закрыла глаза и мысленно обратилась к Селене. «Бабушка, мне очень нужна твоя помощь. Научи. Помоги излечить этого несчастного». Первое время ничего не происходило. Потом она почувствовала тепло в ладонях. В кончиках пальцев появилась Легкое покалывание. Перед глазами поплыли тонкие разноцветные нити, которые, паря в воздухе, сплетались в красивый и замысловатый узор. В голове зазвучал голос. Сначала тихо, словно издалека. Потом все громче и громче. Я знала этот язык и ничуть не удивилась, даже обрадовалась. После долгого молчания древние, Снова начали разговаривать с ней. Ее губы зашевелились, шепча заклинания. Стараясь не упустить ни слова, юная Петерс точь-в-точь точь повторяла все, что ей говорили ее далекие предки. А матую экзерсис, делантра увол о Как только девочка произнесла последнее слово, голос пропал, а хитроумный узор растаял в воздухе. Она открыла глаза и посмотрела на раненого. Он лежал на земле без движения, однако теперь его правая щека была совершенно нормальной. Ни рубца, ни шрама, лишь отсутствие на ней шерсти напоминало о полученной в бою ране. Детеныш часто захлопал ресницами и издал жалобный писк. Увидев это, отец наклонился к нему, ласково потерся носом о его лоб, а затем посмотрел на Эйшу. В глазах его читались любовь, И безмерная благодарность Сзади неслышно подошел Майкл «Молодец, сестра! Я не сомневался, что у тебя получится!»